Глава двадцать третья. «Откуда вы знали моего мужа?» спросила Кресси Пастора, закрывая дверь. «Вы сказали, что были его близким другом». Доротея осталась на палубе с мальчиками, а остальная компания уединилась в каюте Кресси. Она была точно такого же размера, что и каюта Сары, но без арфы в углу казалось просторнее. На толстом ковре валялись деревянные игрушки. На стенах висели картины, в том числе... Портрет второго мужа Кресси. Пётр Флетчер в роскошном одеянии, окруженный сворой гончих, стоял перед великолепным особняком в Амстердаме. Пьетер чрезвычайно походил на своих сыновей. Те же оттопыренные уши и озорные глаза, только улыбка какая-то неуверенная, будто он понимал, что на горизонте сгущаются тучи. Что-то в портрете настораживало, но Сара не могла понять, что именно. Возможно, очень разные судьбы охотника за ведьмами и взирающего на него брата по ордену. Ариаса Зандера выглядела немногим лучше лохмотьев нищего, а спина согнулась под тяжестью лет. Казалось, любое движение причиняет ему боль. «Пастор!» — окликнул его Кресси. «Ах, да!» — отозвался он, скорбно глядя на картину. «Простите, я так давно разлучился с другом, и теперь, когда увидел его снова, пусть и на портрете, нахлынули воспоминания. «О чем?» – спросила Лия, которая, как и ее отец, не терпела сантименты. Пётр учился у меня какое-то время», – ответил пастор, «но готов признать, что ученик намного превзошел своего учителя». Он покачал головой не в силах оторвать взгляд от портрета. «Великий человек, герой!» Кресси, дрожащей рукой, налила себе вина. Из того немногого, что рассказывала Кресси, Сара знала, что они с Пьетером очень любили друг друга. Кресси родилась в семье зажиточных крестьян, которым нужны были сыновья для работы в поле, а не дочери хозяйки. В юном возрасте ее выдали замуж и позабыли про нее. Первый муж был чудовищем, но вскоре Кресси осознала власть своей красоты и поняла, что страдать ей незачем. Она сбежала в Роттердам и стала куртизанкой. Они с Пьетером познакомились вовсе не на балу, как позже говорили всем, а в борделе, и сразу понравились друг другу. Столь необычное знакомство дало начало не менее необычной семейной жизни. Сара никогда не видела Пьетра, но, судя по всему, он был щедр и добродушен, не скупился на деньги и улыбки и был твердо намерен искоренить зло повсюду. Зандер вздохнул и провел морщинистой землистой рукой по изможденному лицу. «Восхищение вашим мужем и привело меня сюда», — проговорил он. Кресси отпила вина для храбрости. Два года назад я получил письмо, в котором он молил меня о помощи. Рассказал, что его преследует демон по имени Старый Том, которого он изгнал из республики. Поэтому он собирался уехать в Батавию и отправил мне денег на билет, чтобы я присоединился к нему на корабле. Он верил, что вместе мы сумеем положить конец этому злу. Кресси опустила вино на стол. На ее лице читалось явное недоумение. «Нет, все было не так», — возразила она. «Да, демон нашел нас. Но мы бежали в Лиль, и это было четыре года назад, а не два. Мой муж умер задолго до того, как вы получили письмо». «Возможно, он имел в виду, что поплывет в Батавию, но не успел». озадаченно проговорил Зандер. «Он даже не слышал про нее», — снова возразила Кресси. «И я тогда не слышала. Ян-хан пригласил меня в Ботавию после смерти мужа». Лицо старого пастора сморщилось, мысли унесли его куда-то далеко, в неизведанные воды. Наконец он упрямо повторил. «Но Пьетер послал за мной». «Вы в этом уверены?» — спросила Сара. «Разумеется», — раздраженно фыркнул Зандер, — «мне достаточно было прочесть письмо единожды, чтобы запомнить его наизусть», — он посмотрел на Изабель, — «принеси его, дитя мое, оно в саквояже». Изабель шагнула к двери. «Книгу оставь, она нам понадобится». Изабель недоверчиво уставилась на пастора, но под его укоризненным взглядом Робко сняла с плеча тяжелую сумку, необычайно бережно положила ее на письменный стол и ушла. Получив письмо Пьетера, я купил билет на корабль в Батавию, продолжил Зандер, ковыляя к столу. Но по приезде узнал, что госпожа Йенса вдовела. Я предположил, что несчастье произошло в городе и пытался увидеться с вами, но вы уже переехали в форт. Стражники прогнали меня, даже слушать не стали. Я основал храм и попросил прихожан сообщать мне, если они узнают о происках дьявола в городе. И вот когда я уже отчаялся что-либо выведать, ко мне на исповедь пришел плотник. Некий старый том всю ночь нашептывал ему, что озолотит, если тот согласится выполнить несколько поручений. Плотник хотел знать, простит ли его Господь за это. Пастор едва не задыхался от возмущения. «Плотника звали Босси?» – спросила Сара. «Да, как-то так», – Зандер неопределенно махнул рукой. «Он хромал». «Это Босси», – подтвердила Сара. «У него была проказа?» «Нет, но это, без сомнения, проделки старого Тома». Глаза пастора гневно сверкнули. «Ступивший в сговор с дьяволом навеки остается его рабом, а вздумает противиться, начнет гнить заживо, и чтобы не сгинуть, «Вынужден будет исполнять приказы. Подобные твари и становятся глашатаями сатаны, его армией». Лия переступила с ноги на ногу. «Мама», — прошепела она, — «мы опоздаем на завтрак. Отец, Босси сказал вам, какая услуга от него требовалась?» Сара жестом попросила ее помолчать. Очевидно, старый том задумал попасть на Саардам, но сначала хотел подготовиться. «Как?» — спросила Кресси. Бойся не сказал, обмолвился только, что демон желал видеть великие мучения, которые напитали бы его силой на долгие годы. Пастор отстегнул ремень сумки и бережно извлек из футляра книгу в кожаном переплете. «Это же демонология!» — пораженно произнесла Кресси. «Что такое демонология?» — Лия подошла поближе. «Наука о демонах», — ответил Зандер, рукавом смахивая пыль с обложки. Здесь рассказывается о демонах, больших и малых, об их уловках и как от них избавиться. Это самое надежное оружие охотника за ведьмами. У всех в моем ордене есть такая книга». Я слышала, что король Яков составил подобную. Лея с тревогой заглянула в книгу через костлявое плечо Зандера. Сара улыбнулась. Даже будучи напуганной, дочь тянулась к знаниям. Неполную и недостоверную, презрительно отозвался Зандер. Его выводы основаны на слухах. Он с любовью провел пальцем по корешку книги. Братья Ордена регулярно встречаются, чтобы обменяться свежими сведениями и внести их в свои книги. Каждая демонология – плод труда нескольких поколений охотников, посвятивших жизнь изучению дьявольских уловок. Только Библия превосходит эту книгу по мудрости. Зандер дрожащими руками перелистнул несколько страниц. Каждая была испещрена затейливыми рисунками в обрамлении узорных латинских букв. Найдя нужный рисунок, Зандер отошел в сторону, чтобы всем было видно. Все отшатнулись. Лес с отвращением фыркнула, а Кресси осенила себя крестным знаменем. Даже Сара отвела взгляд. Рисунок ужасал. Ногой старик с крыльями летучей мыши восседал на волке с головой летучей мыши. Старик когтистой рукой гладил по щеке юношу, которого волк прижимал к земле лапой. Вокруг стояли прокаженные в одеяниях с капюшонами. «Это старый том?» — спросила Сара дрожа от отвращения. «Да», — ответил Зандер. «Если бы такая тварь пробралась на Саардам, мы бы об этом знали». Недоверчиво протянула Кресси. «Это лишь одно из обличий дьявола», — пояснил Зандер. «Старый Том взошел на борт Саордама, ничем не отличаясь по виду от нас». «То есть вы хотите сказать, что он вселился в кого-то из пассажиров?» Все изумленно замолчали. «Но в кого?» — наконец, спросила Сара. Пастор покачал головой. «Я здесь для того, чтобы это выяснить».